Напомним сюжет, почти рыбаковский по остроте и страстям. Молодой русский Андрей Старцев в канун войны оказывается в Германии, как и его создатель. Он дружит с молодым художником Куртом Ваном, очень таким страстным персонажем, склонным к длинным и пафосным монологам. Все картины Курта Вана скупает ужасный злодей фон Цурмюленшенау, тоже похожий на всех роковых офицеров сразу. Он скупает эти шедевры и прячет в запасниках, чтобы обделенное человечество никогда их не увидело. Ладно. Начинается война, и Курт Ван ужасно ссорится с Андреем. «Я хочу тебя ненавидеть! Я буду тебя ненавидеть! К черту мир! Да здравствует кровопускание и здоровая ненависть! Я немец, ты русский, пошел ты к черту!» Одновременно описывается единственная фединская героиня, которой нельзя отказать в некотором обаянии, Мария Урбах, которая в детстве беспрестанно подвергалась смертельной опасности, но всякий раз чудом выживала. Сильная, здоровая, молодая, энергичная и, как это в старе называлось, чувственная. Любит риск. Пыталась повесить кошку, чтобы посмотреть, как та будет умирать. Впоследствии намеревалась отпоить молоком. Потрясенный участью кошки, и, как знать, не опасаясь ли того же для себя, папаша отправляет ее в пансион, откуда она сбегает с роковым Шенау. Сцена этого побега написана недурно. Они где-то пропадают три дня и две ночи, после чего Шенау является к папаше делать предложение —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 и она скоро повернулась к нему лицом. Но ну, очень же хорошо. Они договорились о помолвке, а тут война. И лейтенант уехал на фронт, где попал в русский плен, а Мари, не в силах сидеть без дела, стала заботиться о раненых. Во время одной из одиноких прогулок она встречает молодого русского, а поскольку влюбляться она способна только во что-то роковое, следует сеанс бурной любви с врагом. Они восходят на горы, слетают оттуда на санках, останавливаются в маленьких гостиницах, где им подают Гринтвейн, и всеевропейская бойня подогревает их чувства». Попутно Андрей разговаривает разговоры с разными немцами, в особенности с доморощенным философом Генигом, который доказывает ему, что немецкий дух сроден русскому, и что война есть кратчайший путь к социализму, зародыш которого видится Генигу в карточной системе. Распределять в обход государства. Генник, Противнейший малый, высказывает заветную мысль всех оппонентов Старцева квинтэссенцию античеловеческой философии, против которой эта книга и написана: Сначала ненависть, потом любовь. Ненависть строит и цементирует, а Русиша Андреус не чувствует в себе достаточной ненависти. Я, я. Ну, долго ли коротко ли, Андрей вернулся в Россию? И дальше начинаются волшебные встречи и совпадения, которых так много во всех русских революционных романах, словно все герои русской прозы 20-х годов толклись на крошечном пятачке. Почему так смешно получается? Почему герои доктора Живаго постоянно натыкаются друг на друга? Почему Фединский, Пельниковский, Толстовский, а особенно Шолоховские герои только и делают, что не могут разминуться? Объяснить несложно. У Шолохова все совсем просто, поскольку действие разворачивается на очень небольшом пространстве. У остальных мы становимся свидетелями титанической попытки авторов втиснуть революцию в прокрустого ложа традиционного романа. В традиционном романе фабульные инструменты какие? Странствия, встречи, любовь сквозь испытания, иногда тайна рождения или погоня. Революция сама по себе ломает рамки, рвет фабулы, но надо же ее как-то описывать. И вот они, бедные, сочетают картины разрухи и распада с отчаянными потугами все это сшить, впихнуть в замкнутую форму. А может, срабатывает вечный инстинктивный страх перед катастрофой, желание склубиться в клубок, собраться вместе перед лицом неописуемого, и потому герои изо всех сил поддерживают старые связи. Но куда бы ни ехал по революционной России герой прозы двадцатых годов, он непременно уткнется в одноклассника или бывшую возлюбленную, и между ними развернется главная коллизия всей этой замечательной прозы — любовь под действием непреодолимых обстоятельств. Например, «Она красная, он белый» — 41 первый, трава Или «Она белая, он красный» — хождение, поцелуй бабеля. А если есть еще и третий, который часто вообще зеленый, треугольник разрастается до причудливой и многоцветной стереометрической фигуры, и все без переч перебегают из одного лагеря в другой, и суетятся еще какие-то пленные немцы, либо белочехи. Короче, все кувырком. Вот у Федина как раз такой вариант. Старцев оказывается в срединной, глубинной России, в Мордовии в Семидоле. Там мордовских националистов подбивают на контрреволюционный мятеж ужасный Шенау, а добрых немецких военнопленных агитирует за советскую власть, обернувшийся убежденным большевиком Курт Ван. И Старцев оказывается между двух огней. Ему мила революционная ярость Вана, но неприятна его бескомпромиссность, крики о ненависти, вся эта железность... Он не хочет убивать, не умеет этого делать, он чувствует в себе дар, хотя еще не понимает, какой, и жить ему тоже хочется, и он не готов предать европейский гуманизм и русскую интеллигентскую мягкотелость, и все вокруг вытесняет его из жизни». Он знакомится с местной мещанкой Ритой и делает ей ребенка, а потом он узнает, что в красный плен попал Шенау, а поскольку Шенау очень подлый, то ему удается как-то втереться в доверие к Андрею и уговорить, чтобы старцев спас его от расстрела». А Старцеву ужасно хочется связаться со Ставленной в Германии Марией и написать ее он никак не может, письма не доходят. Тогда он умудряется сунуть Шинау поддельные документы и освободить его, но с непременным условием, чтобы он доставил к Мари письмо. При этом он совершенно не знает, что Мари была любовницей и даже невестой Шинау. Представляете, какое ужасное совпадение!» И роковой коварный злодей Шинау отправляется в Германию. Но штука в том, что он успел все узнать про роман Андрея Сритый. И, приехав в Германию, он направляется к Марии и говорит ей, «Марии, ты изменила мне с русским, и я привез тебе письмо от этого русского. Они там такая бесхребетная нация. Ужас! Он даже не смог меня убить, спас мою жизнь, и теперь я ему ужасно отомщу». И тебе тоже. Ты знаешь, он там в России женился на другой. Пишет тебе любовное письмо, вот оно, возьми, не жалко. А сам обрюхатил местную мещанку. Это тебе как? Кушай, я удовлетворен. И он уходит. Что делает Мари? Раковая, энергичная, неостановимая Мари. Она едет в Россию, естественно к Андрею Старцеву, по которому все это время сохло, в Москву, куда он переехал из Семидола. Это все занимает меньше девяти месяцев, потому что как раз в момент ее появления Рита рожает. А тут Мари. Андрей кричит «Мари!», но поздно. Она все узнала, во всем лично убедилась и не простит никогда, а он остался раздавленный. И рассказал обо всем Курту Вану. В том числе про освобождение Шинау. И Куртван, как гласит последняя фраза романа, сделал для Андрея все, что должен сделать товарищ-друг художник, то есть пристрелил на пустыре. И сняв со стены верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики, как писал в Баберевском цикле товарищ Никита Балмашов.